ГЛАВА СЕДЬМАЯ БОГИНИ В ПОЛОЖЕНИИ По приказу Геры Майкла доставили почти сразу. За ним же нимфы привели графа Аршанского. А вот с немцем Карлом Байером вышла заминка. Он ушел куда-то в лес, где последнее время пропадал часто, и его не нашли. — Ты хорошо спал, Майкл? — С доброй улыбкой поинтересовалась богиня и подошла к нему. Она сожалела, что ночью из-за неожиданного визита Гермеса и Аполлона пришлось расстаться с бароном вовсе не так, как она собиралась. Может быть, о маленькой ночной неприятности не стоило теперь думать, ведь впереди их ждало столько приятных ночей. Вечность! Однако супруга-громовержца бывала нетерпелива и любила, когда ее желания и планы исполнялись в точности. — Да, величайшая, уснул не сразу, много думал о тебе, но спал очень хорошо, — отозвался барон Милтон, стараясь подавить волнение. Справиться с ним оказалось гораздо труднее, чем со страхом. Оно поднималось из центра живота, С того места, в котором, по мнению древних Ариев, находится главный нерв в жизни. Это волнение распирало грудь. Оно же било фонтаном в голову, рождая такие буйные мысли, на которые не было ответа. Ты мне нравишься, Майкл, и сегодня я покажу тебе кое-что, и тебе, добрыня, покажу тоже. Гера перевела взгляд на Шанского. Любовь моя! А кто этот хлыщ? Никак англичанин. А можно узнать, для чего он здесь? Граф Оршанский стрельнул в сторону Майкла, бледно-голубыми глазами и поморщился. Ты забываешься, граф, если кто-то появился рядом со мной, это значит, мне так нужно, не расставаясь с улыбкой, пояснила Гера. Постойте, пока оба здесь, познакомьтесь. Я отпущу гермеса и вернусь. Вернусь и покажу то, что должно вас очень заинтересовать. Каждый из вас этим может даже загореться и надолго потерять сон. Сказав это, величайшее направилась в северное крыло дворца. В том, что с этим Добрыней Супраиловичем могут возникнуть проблемы, она думала и раньше. Он слишком ревнив и слишком строптив и даже слишком энергичен. Однако он нравился ей именно таким, и нужен был величайший именно такой. Мужчины вокруг нее должны быть разные. Лишь тогда душа сможет пребывать в гармонии, а тело насыщаться всеми оттенками ощущений. Еще несколько дней назад Гера даже подумывала о том, чтобы ребенка, которого она зачала от «Посейдона», представить графу Аршанскому как его ребенка. Но сейчас она окончательно отказалась от этой мысли, ведь тогда граф и вовсе зазнается. Зазнается, и придется спустить его с небес на землю в самом прямом смысле. А терять Аршанского Гере не хотелось. Он сам, а главное, его энергетические тела вполне подходили для создания нового бога который смог бы играть значительную роль в новом мире, ее мире. «Эй, я спрашиваю, ты англичанин?» Добрыня уронил на левый глаз длинный русый чуб и прищурился. «Да, я англичанин», — спокойно ответил Майкл, хотя волнение еще больше распирало его грудь. «Волнение от всего. От неведомого мира, мира богов, в котором он оказался». От событий вчерашней ночи, когда величайшая из богинь ласкала его обнаженное тело. Казалось, это ощущение, эта сладкая дрожь не прошла до сих пор. Волнение от того, что справа от него стояла нимфа с зеленоватыми волосами и розовым, как цветок бальзамина, телом. Но главное волнение его было в том, Сможет ли он когда-нибудь вернуться в Москву, где его ждала графиня Ирецкая и Элизабет? Что его сестра на свободе и никогда не была в тюрьме, теперь барон успел утвердиться и ругал себя за что так легко и глупо поверил в обман людей герца Уэйна. — В морду тебе дать! Терпеть не могу, англичан! — Аршанский осклавился, являя беленькие зубки между двух передних. — Я уважаю русских. Моя любимая женщина — русская графиня. Но особо замечу, господин, не знаю вашего имени. Майкл не обратил внимания, что Гера назвала его собеседника Добрыней. Замечу, что русских я уважаю далеко не всех. Среди них много заносчивых негодяев. Когда барон Милтон произносил последние слова, он не сомневался, что этот мужчина, бывший старший и крупнее его, без сомнений сильнее физически, примет сказанное на свой счет. Страх снова высунулся из норки в душе Майкла, но барон не поддался ему, стараясь оставаться твердым, таким, каким ему удавалось быть в последние дни. «Это на что ты, барбос, намекаешь?» Граф Оршанский выпятил грудь, на которой тут же разошелся шелковый-синий халат. — Мое имя не знаешь? Так запомни очень хорошо. Оршанский я, Добрыня Супраилович, граф. Так что ко мне обращайся только через ваше сиятельство. ты это кто? — Барон Майкл Милтон, — отозвался Майкл, повернувшись на легкие шаги за спиной. Появилась еще одна нимфа, полненькая, с русыми длинными волосами, румяная и улыбчивая. «Эй, милая, ты же давно, кажется? Ну-ка, подай нам с бароном по чашке вина!» — распорядился граф. «Сухо, понимаешь ли, во рту! Давай-давай, неси, не бойся! Величайший не накажет! Скажешь, я послал!» Нимфа не шевельнулась, а та, что с зелеными волосами, произнесла тихим хрустальным голосом. — Тебе, граф, пора уяснить. Мы подчиняемся только Гере, и даже другие боги не смеют указывать нам. И еще уяснить, что ты просто человек. Величайшее приблизило тебя к себе, но ведь может и оттолкнуть. — Ничего, милая, скоро будешь подчиняться и мне. Тогда ты узнаешь, какой я просто человек! С недовольством сказал Аршанский и повернулся к Майку. — А ведь блядь, хочется! — хрипло известил он, мигов перестав интересоваться нимхами. — Не в настроении я. Ну-ка, поясни мне, с Герой у тебя что? — Ничего. После некоторой заминки ответил англичанин, при этом подумав, то, что было ночью в бассейне, не должно его касаться. — Смотри мне! Гера моя женщина! Я за нее любому башку оторву! «Люби там свою графиню, а у меня теперь богиня!» Он расхохотался в случайной и неказистой рифме. «А то был тут один немец, теперь от меня по лесам прячется!» Раздались шаги в коридоре. Майкл обернулся и увидел Геру. «Познакомились?» — еще издали, спросила супруга-навержца. «Теперь ступайте за мной!» Я вам покажу кое-что, вещи, которые могут определить ваше будущее. Причем не на какую-то жалкую человеческую жизнь, а на вечность. Богиня призывно махнула рукой и направилась к сокровищнице, которой провела сегодняшнее утро, изучая то, что принесли гарпии. Граф Аршанский легко оттеснил Майкла и поспешил за Герой. Барона Милтона слегка задела, показная наглость Добрыни Супраиловича, но возмущаться он не стал, потому как не любил скандалов и чувствовал себя гостем, которому стоит принять правила божественного места. — Сюда! — призвала Гера, сворачивая на развилки коридора вправо и входя в распахнувшуюся перед ней огромную дверь. Свет множества лампад вспыхнул, по велению богини. В этом зале не имелось окон, но пламя в осветительных чашах и огоньки лампад заиграли на гранях драгоценных камней так ярко, что поначалу пришлось зажмурить глаза. Бриллианты и огромные берилы сверкали не только в золотых оправах украшений, но и в мозаике стен поблескивали в росписи многозвездного свода. «Сюда!» — призвала величайшая, ведя мужчин во второй зал и посмеиваясь над человеческой впечатлительностью. Особенно ее позабавило лицо графа Аршанского, его глаза будто превратившиеся в полыхающие синевой сапфиры. Гера подвела своих гостей к дальнему простенку, убранному длинными полками из толстых пластин хрусталя. Отблески пламени здесь не были столь яркими. Они причудливо разлились красным и золотистым светом в прозрачных глубинах кристаллов. Сделав еще шаг, богиня взяла с полки самый крупный из артефактов «Кархан насливонг и спросила барона Милтона. — Майкл, ты любишь меня? Э, — Да, величайшая. Как я могу не любить богиню, тем более такую, как ты? — ответил англичанин, но произнес он это как-то сдержанно, со скрытой осторожностью. — Мне приятно, Майкл. Поцелуй меня. Прижимая камень к груди, Гера подалась чуть вперед. Она знала, что с бароном будет непросто. Графиня резкая живет в его сердце очень глубоко. Это можно было бы легко исправить, если бы не Астерий. — Как мне позволю на тебя поцеловать? — робко спросил англичанин, чувствуя, как злится, даже бесится граф Аршанский. — В губы, мой дорогой, так же сладко, как это было ночью в бассейне, — сказала жена громовержца, мелько вглянув на русского графа. — Величайшая! Ну как же я? Я! Величайшая! Умоляю, разбивай сердце! Аршанский побагровел и как-то мигом богрянец на его лице сменился вредностью. — Что значит, как ты? — Гера нахмурилась, остановив движение майкла ладонью. — Ты, Добрыня, должен, наконец, уяснить, что я решаю, как и чему быть. И еще ты должен понять, что меня могут окружать многие мужчины, которые мне нравятся, ты всего лишь один из них. И может быть далеко не первый. Как я уже сказала, грядет новый мир, в котором я буду решать, каким ему быть. В этом мире меня будут окружать мужчины, которые меня любят. Некоторые будут моими мужьями, некоторые любовниками, а некоторые будут свернуты на землю, где продолжат свое жалкое и недолгое человеческое существование. Своими капризами ты можешь меня рассердить и немедленно отправиться на землю. Соскучился по своей жене? — Нет, величайшая, прости! Добрыня Супраилович повленел еще больше. — На колени! — сердито выдохнул Гера, ткнув в него пальцем. Граф будто переломился и упал перед ней, стукнув коленями о мозаичный пол. Мигом потеряв к нему интерес или сделав вид, что так, величайшая протянуло Майклу Карханна Слебонг со словами «Возьми это, подержи минутку». Когда барон сжал пальцами древнейший артефакт, богиня начала лишь первую стадию инициации, тот же приостановила, чтобы отследить, как взаимодействует камень с энергетическими телами англичанина. «Ты хочешь стать Богом, Майкл?» — спросила она, больше не глядя на граф Аршанского, который явно испытывал душевные страдания. Барон Милтон чувствовал, что с ним происходит нечто необычное. Тепло пошло от неведомого предмета, который он аккуратно и крепко держал в правой руке. Это было очень необычное тепло, ощущение от которого сложно передать словами. Казалось, что от него слегка пощипывает каждый нерв, но это ощущение нельзя было назвать неприятным. — Майкл, ты хочешь стать богом? — повторила свой вопрос величайшая, видя, что барон впал в легкое оцепенение, и добавила для ясности — настоящим богом, таким как Гермес, Асклепий или Аполлон живущим вечно могущественным способным на чудеса богом, которому люди воздвигают храмы и молятся у алтарей хочешь майкл вопрос слышал однако ответить на него было не так просто как бы взвешивая в руке тяжеленный предмет похожий на камень барон милтон сказал прости меня величайшая». Первое, что хочется сказать мне, как и любому другому человеку, это да, очень хочу стать Богом, хочу жить вечно и быть могущественным хотя бы на малую часть в сравнении с тобой. Но желания, которые лежат в нас на поверхности, они не всегда полностью разумны. Поэтому, чтобы ответить на такой вопрос честно, мне хотелось бы сначала хорошо подумать. Подумать и понять, чего я при этом лишусь ведь за все в этом мире нужно платить. А за столь великий дар, о котором говоришь ты, наверное, придется заплатить очень большую цену». Говоря это, Майкл тут же подумал об Элизабет и графине Рецкой. И еще о том, что вопрос Геры, скорее всего, был не слишком серьезным, ведь богиня могла проверять его, например, на жадность. Безусловно, боги способны на чудеса, но сделать богом обычного человека — это, без сомнений, слишком невозможное чудо. Барон Милтон, — супруга Перуна сделала к нему шаг и забрала из его пальцев кархан на слегонг. Ты меня удивил. В тебе есть мудрость, и ты стал для меня еще более интересен. Такой мужчина, как ты, должен быть рядом со мной. Справа от нее, словно сердитый носорог, засопел граф Оршанский. Он все еще оставался в колено преклоненной позе, хотя теперь упирался в пол лишь одним коленом. Его бледно-голубые глаза пошли красными прожилками. Позволь спросить, величайшее. — Негромко, — сказал Майкл Милтон, — и прошу прощения за этот вопрос, потому как это не мое дело. — Спрашивай, Майкл. Гера вернула камень нового бога на хрустальную полку. — Как же Перун? Если ты решила окружить себя мужчинами и считать кого-то из них своим мужем, то Перун... Майкл не знал, как лучше пояснить свою мысль, чтобы не разгневать богиню. — Что, Перун? Его просто не будет для всех нас. Его не будет, — уверенно ответила она, — пусть тебя это не беспокоит. Вот что важно. Все, что вы сейчас слышали, должно остаться в тайне, — продолжила богиня и жестом повелела Оршанскому стать. — Не говорите об этом ни с моими служанками, ни друг с другом. Если угодно, все это лишь мои фантазии. Она рассмеялась, ее смех звоном отразился в хрустале. «Фантазия, в которую я хочу поиграть с вами. Посмотрим, куда заведет нас эта игра».